Глава четвертая. Вот поймал как-то Джек-петушитель, Джека-потрошителя. Да как начал менять ему ориентацию. Сказки братьев в гриме. Отойдем в сторону, братья, и честно решим наши дела. Всевышний любит справедливость. По знаку Хаджи вся компания отошла на задний двор где Боленскому пришлось разоблачиться и быстренько вернуть все украденные вещи. Молодой еврей радостно приоделся в свое традиционное платье, и вот тогда началась обещанная трагикомедия. Начал, разумеется, сам режиссер, он же сценарист, он же исполнитель главной роли, он же продюсер, он же... В общем, все как у Михалкова. «Иудей, тебе вернули твои одежды» а даже нам обещанный тот ньгадабы мы с братьями разделили их величественно пропел хаджа поправляя сползающий на бок шлеме конечно, конечно конечно а и у меня же был кошелек вот он тут в кармане но нет он таки в другом ах нет он в пояс. О я вы где мои деньги! «Нам это неведомо!» — вместе со стражниками кивнул Домуло. «Но заплати нам обещанное, ибо мы сдержали слово!» «Да-да-да, но как? У меня нет денег, они были в моей одежде, то есть когда она была моей!» — засуетился еврей, но быстро прозрел. «Так ведь наверняка этот бесчестный тип украл их! Он украл, и мой кошелек! Общите его, братья!» Два стражника быстро облапали стоящего голышом оболенского и, разумеется, ничего не нашли. Еще бы! Нескомый кошелек кошерных денег давно пригрелся за пазухой на средину. Ничего нет? Ай, что же делать, если честный стражник перестанет получать заслуженный награду за свой труд? Небо огорчится, а мир перевернется. Да ведь вам и так платят жалования с наших налогов, вымогатели, громко вякнул еврей и прикусил язык, но поздно. Как смеешь ты, не мусульманин, осуждать наше законное право на обещанной благодарности подношение и награды? Грозно обрушились на него все трое стражников. Одного можно было поставить в кавычки, но суть от этого не менялась. «Это установление самого Всевышнего! Если мы не будем брать, то кто будет? Верни нам наши честные Таньгао, хитроизворотливые наверец!» Далее по сценарию бедный еврейский юноша, битых 20 минут, с пеной у рта доказывал, клянясь священной Торы и бородой пророка Моисея, что он вовсе не это имел в виду. И если стражникам так нравится брать взятки, пусть берут ради Аллаха, так и кто он такой, чтобы их в этом упрекать? Вот тут он по-настоящему понял, что опять сболтнул лишнего. Но как удержаться, если спор — вторая натура? еврея «Ай, тот какими черными словами он оскорбил нас! Его гневные речи кислотой выжгли мне сердце, взволновались желчи, опустили печень!» Хаджа не стал сдерживать фальшивых слез и одним красивым жестом добил сочувствующую публику. «Братья мои, а того ли мы поймали? Этот человек даже не знает, где карманы на его одежде и есть ли в них кошелек с нашими танга!» «Воистину!» — переглянулись стражи. «Эй, эй, что? Что? Это я? Я пострадавший, он у меня украл одежду! Он у меня, не я у него! Вы что, совсем ослепли?» «Молчи!» — ибли слухавый. «Все иудей на одно лицо!» — бесстыжно соврал герой народных анекдотов, визуально обобщив широкоплечего блондина-льва и стройного чернокудрого семита. В один миг его заставили раздеться, вернуть вещи, облачили в них Аболенского, который в знак благодарности почтительно обнял мудрого слугу закона и, получив деньги назад, без проблем одарил стражи аж по динару на каждого, после чего все праведно его оплети по «так вот же он, мой кошелек, уже не имели веса». Молодого еврея безбожно кинули, да еще и добавили плюшек за клевету и оскорбление честных людей. Таким образом, багдадский вор начал свой черный путь по Бухаре с добросовестного или бессовестного ограбления трудолюбивого клана ростовщиков. А поскольку ислам запрещает правоверным давать в долг под проценты, то мой друг даже не понял, на какую могущественную страшную организацию он задрал лапку. Его такие мелочи никогда не волновали. «О, мои братья по оружию, ведите этого низкого лжеца в иудейские торговые ряды. Если и там он не будет узнан, киньте в зиндан без стыдника, оскорбляющего наш нелегкий труд». «А куда пойдешь ты, брат?» — спросили стражники, по ходу дела связывая руки, не прекращающим ругаться на еврите и, как мы понимаем, ни в чем не повинному молодому еврею в подштанниках. «Завершу свой обход базар. Быть может, мне удастся найти еще одного нарушителя спокойствия, наказав его на пару лишних таньга?» «Лишних таньга не бывает!» — резюмировав очевидное... Слуги закона кивнули Хаджа и невежливыми пинками погнали несчастного на опознание в еврейский квартал. «Ну, — и что с ним будет? — чисто из вежливости спросил Аболенский. — Оправдают и откупят деньгами. Равнодушно отмахнулся на Средин. — Мы ж в Бухаре, а не в Багдаде. Здесь не принято сажать на кол человека, у которого есть чем платить. — О, коррупция, значит? — Она самая, Лёва Джанн. Определившись с основной общегосударственной проблемой, соучастники спокойненько отправились на поиски верного Рабиновича. Данный эпитет к Ослику прилагался довольно часто, причем из уст обоих владельцев. Что, согласиться уже само по себе было нелогичным, ведь если оба твоих хозяина уверяют друг друга в твоей преданности им, то один кто-то наверняка ошибается. А в случае с Рабиновичем, похоже, ошибались оба. Меж тем лопоухий слуга двух господ, цокая новенькими подковками, шествовал себе меж торговых рядов, высокомерно кося по сторонам накрикливых продавцов и суетящихся покупателей. Базар кипел, бурлил, шумел грозовым прибоем, неумолимо и ярко, словно жил своей собственной жизнью, отдельно от всего мира и совмещая в себя весь мир. Люди всех национальностей и возрастов, всякой веры и цвета кожи сливались в единое живое море, колышущееся, не затихающее ни на мгновение, торгующее, покупающее, лгующее, обманывающее, всучивающее, достающее, расхваливающее, обвиняющее, поющее, рыдающее, смеющееся, бьющее себя кулаками в грудь, ибо, клянусь Аллахом, это лучшие персики по обе стороны океана, от ткани Его соседа годны лишь на то, чтобы шайтан подтирал ими свою порочную задницу. Персики купи, да? Что отвечал на это сосед, не стоит даже воспроизводить, так как мои книги читают и дети. Послушаем лучше других, ведь на базаре главное слово». «Женская кожа! Лучшая женская кожа! Башмачки, плащи, кошельки, сапожки женской кожи!» «Ай, почему дерешься хозяин А, продажи изделий из кожи для женщин!» «Сразу надо было сказать, зачем сначала палкой по голове?» Ай, уважаемый, подходи сюда Купи плов, кушай плов, вкусный плов Полезный плов из лучшего риса С мясом молодого барашка С морковью, луком, тмином, изюмом и горохом Нут, покупай Что ты сказал? Ты уже покушал плов Где? Вон там вами Надеюсь, они тебя травили Сабли, кинжалы, ножи Из самого Дамаска Даже из ножен вытаскивать Страшно боюсь порезаться Тебе надо, ты вытаскивай, да? Не мащи, не мащай Ну теперь сам поднимай свое ухо. Нет, кошка не утащит, она уже ситая. С утра все покупатели с саблями маршрут. Одинокий прознашатающийся ослик не мог не привлекать к себе внимания. На него оборачивались, окликали, ища взглядом хозяина, пытались поймать за уздечку и удержать за хвост. «Бесхозное имущество всегда вызывает повышенный интерес у хозяйственных восточных граждан». Рабинович уже забодался убегать от наплыва, желающих увести его с линии основного маршрута. Трех самых активных соискателей он укусил. Одного легнул копытом в пах, другому отдавил большой палец на ноге. Тем не менее две темные личности осторожно и невозмутимо подталкивали ослика в круп, заставляя уходить в львее и левее, пока не загнали его в какой-то грязный проулок, заканчивающийся еще более замызганным тупичком. Поняв, что его провели, Рабинович отважно обернулся к преследователям мордой и оскалил зубы. Двух грабителей это не очень смутило. Хороший шаг. злой сильный, высокий. Караванщики много заплатят. «Да, зубы крепкие!» какой без трещин, живот не висит, но глупый наверняка сбежал от владельца. Ослик, развесивший было уши после первых комплиментов, тут же понурился. Он прекрасно понимал, что, спасая свою шкуру, бросил на растерзание толпы обоих нежно любимых хозяев. «Заходи слева, а я справа. Хватаем моего осла!» «Почему твоего? Я первый его заметил, а я сумел загнать его сюда, а я указал тебе на него, а я...» «Ты только глянь, Хаджа!» — раздался насмешливый бас за спинами грабителей. «Спорят суслики пляшивые, прям как мы!» «И не говорили Лев Джан!» — хладнокровно подтвердил крепенький страж с нарастающим брюшком. «Самому стыдно, но так похоже. Неужели мы собачимся из-за этого никчемного ишака точно так же, да?» «Что такое?» — кормом возмутились два недалеких жулика. «Это наш Ишак!» «Рабинович!» — подмигнул рослый блондин в еврейском платье. Ослик, недолго думая, врезал задними копытами по почкам одному умнику и жестоко тяпнул между ног второго, после чего по двое стоны жертв горделиво процокал к своим истинным хозяевам и, как истинный проныра, аккуратно остановился между львом и насредином. Сантиметр в сантиметр, тютелька в тютельку, такой надо уметь. Оба соучастника одновременно сомкнули любящие объятия на крутой шее Рабиновича. Сегодня он одержал двойную победу, если вы поняли, о чем я говорю. Ну, в том смысле, что каждый из друзей... Всем сердцем ощутил, что на самом-то деле ослик предан только ему. И ведь не только ощутили, но и поверили оба. Хоть и были наивными дураками, но каждому так хотелось верить, что это только его осел. Я не осуждал их. Более того, даже где-то немножко завидовал, потому что у меня такого замечательного животного никогда не было. Нет... И уже наверняка не будет. А ведь как было бы красиво и удобно В наше суетное время, Минуя пробки машин, душное авто, Липучее ГАИ, прыгнуть на спину верного ишака, И забекренив тюбетейку ехать Себе вдоль астраханского лета, Улыбаясь прохожим, Читая вслух рубаиха и яма о любви, Красавицах и крепленом вине — Мечты, мечты, где ваша сладость?»